Валерий Брюсов. «Наше будущее». Литературно-художественный кружок и русская интеллигенция. Когда пишешь статью в наши дни, знаешь, наверное, что ей суждено устареть к завтрашнему утру, если не сегодня вечером. События и события огромного исторического значения сменяются с быстротою, которую называют головокружительной. Ни в частной жизни, ни в судьбах нашей Родины не обеспечен следующий день, и никто не возьмется пророчествовать, что будет с нами через год, через месяц, через неделю. Мы не уверены даже, что будет читаться на будущих картах Европы, в пределах восточной неизменности, где текут Днепр и Волга, широкой лентой слова «Российская республика», шрифтом в разрядку «Федерация народов России» или много разных надписей, среди которых одна в ряду других «Московская республика», если только не «Московское царство», как сложатся политические отношения государств и народов Европы в близком будущем, какое место займут среди них Россия и Русские. Все это вопросы, на которые каждый затрудняется дать решительный ответ. Есть, однако, некоторые стороны этого близкого будущего, уже теперь выступающий совершенно отчетливо. Не весело быть зловещим пророком и предрекать дурное, но не должно закрывать глаза на то, что видно ясно и явно. Если вообще мрачен сумрак, окружающий настоящее, то черты будущего, выступающие из него, может быть все чернее и суровее. Можно с полной уверенностью сказать одно, как бы счастливо не повернулся дальнейший ход событий, Какие нежданные удачи не ожидали нас на пути, пусть даже исполняются все самые заветные надежды наших оптимистов, все равно нам предстоит еще годы и годы переживать тяжелую эпоху. Если даже страшные потрясения нашего времени выведут нас на светлый путь свободы и демократизма, благополучия и преуспевания, все равно последствия пережитых потрясений будут чувствоваться долго и остро. В самом деле, разве не явно, что большая часть из того, что опиралось прежнее значение России, поколеблена или уничтожена? Россия выйдет из современного кризиса во всяком случае территориально уменьшенной, в военном отношении ослабленной, значительно обедневшей, с расстроенным хозяйством. Россия старого режима хвалилась огромным протяжением империи, громадностью своей армии, неисчислимыми казалось ресурсами страны пусть все это было призрачно обдумчиво обманчиво пусть взамен утраченного мы приобретаем подлинные ценности несомненно однако что утрата земель ослабление военной силы расстройство государственного хозяйства все это еще недавно никто не оспаривал у россии права считаться великой державой в общем представлении она была чем то огромным несколько таинственным, скорее страшным, чем привлекательным. Европу поражала необъятность этой империи, наполнявшей чуть ли не по половине в каждом из двух материков. Военная мощь России казалась несломимой. Благодаря бесчетному запасу живой силы, как тогда говорили, русское правительство пользовалось широким кредитом, так как капиталисты всех стран верили в неисчерпаемость естественных богатств нашей страны. Для промышленных государств русский рынок рисовался, как некая Эльдорадо, сулящая бесчисленные барыши. Европа плохо знала Россию, не знает ее и поныне, но всегда несколько боялась ее, даже после Японской войны, всегда надеялась хорошо поживиться на наш счет, сужая нам деньги, всячески эксплуатируя нас, и потому сознавала, что следовало бы узнать ближе этот северный сфинкс. Последние десятилетия Россию в Европе изучали, к ней внимательно присматривались, хотя пока и без особого успеха. Такое отношение к России, несомненно, должно измениться. Пусть даже нам удастся с честью и сравнительностью благополучно выйти из переживаемого кризиса пусть он даже послужит нам только на пользу, и, сняв с нас маску призрачного и ложного империалистического величия, даст нас возможность выявить наше истинное значение. Все равно пройдет очень много времени, пока это будет понятно и осознанно другими народами. В ближайшее же время они будут видеть лишь одно — разрушение того гиганта, который два столетия страшил их. Территориально ограниченное, и кто знает, насколько, С ослабленной, если не уничтоженной военной мощью, лишенная международного кредита, утратившая свое значение богатого рынка, ввиду расстройства народного хозяйства, будущая Россия будет представляться Европе чем-то почти не заслуживающим внимания. Ее вычеркнут из списка великих держав, а русских — из числа великих народов. Россия для среднего человека в Европе станет тем же, чем считали, например, Персию ничтожными остатками когда-то великого прошлого. Разумеется, такой взгляд ошибочен. Какие бы испытания еще ни предстояли России и русским, наша тысячелетняя культура не может быть сметена за одно пятилетие неудач. Но Европа, та Европа, которая, повторяя, все еще не знает нас, легко поверит, что это и могло произойти, и произошло. Достаточно будет того, что изменится внешность, чтобы она поверила, что изменилась и сущность. И если нет причин слишком дорожить суждениями Европы, тем более суждениями среднего человека, то не следует и пренебрегать всемирно-общественным мнением. Не последнее дело, что видят в нас другие народы, не говоря уже о том, что их точка зрения имеет и практические последствия для нашей торговли, для курса наших денег, для судьбы русских за границей, купцов, студентов, путешественников и так далее. Можно и должно, пренебрегая чужим толком, делать свое дело, но столь же должно и оберегать свое доброе имя, свою народную честь. И в том будущем, которое открывается перед нами, мы должны будем показать и сказать, что ход истории мог уничтожить Россию как империю, Но не властен в несколько лет сделать, чтобы русский народ перестал быть великим народом. Было время, когда русские умели заявлять свои права лишь силой штыка. Так Петр доказывал под Полтавой, что Россия европейское государство. Так Екатерина, участвуя в дележке Польши, хотела этим доказать, что ее империя имеет равные и даже большие права, как Пруссия и Австрия. Подобные же доказательства приводили и Александр, вводя Людовика в Париж и председательствуя на конгрессах. И Николай, посылая своих солдат против солдат, боровшихся за свободу венгерцев. И Александр II и III, грозя армиями то немцам, то туркам, то китайцам. Это время, когда Россия была грозой Европы, прошло. По-видимому, навсегда. И нет причин жалеть об нем. Наша кровавая слава частью была призрачной, частью — неправой, и называлась славой лишь по традиции от тех древних времен, когда человек не знал ничего высшей силы. В будущем мы, вероятно, будем лишены возможности таким путем добывать славу и такими доказательствами защищать свои права. Но если после того мы в самом деле отказались и от славы, и от прав, мы доказали бы этим, что никогда их не были достойны». Наоборот, именно утратив свой обманчивый престиж грозной империи, мы получим возможность добиваться подлинных прав в семье человечества и подлинной славы в истории. Может быть, наша территория значительно сузится. Вероятно, наша военная сила ослабнет. Наверное, наша страна обеднеет надолго. Несомненно, нам придется долго исправлять разруху нашего народного хозяйства. Но у нас всегда останется то, чего никто не в силах у нас отнять. Наши духовные богатства, наша наука, философия, литература, искусство, наше культурное самосознание, достигнутое нами мастерство во всех областях художеств и ремесел, мы утратим способность грозить материальной силой, но мы сохраним возможность духовного творчества в области государственного строительства, общественной жизни, знаний и художеств. Энергия культурного творчества не зависит ни от объема государства, ни от его богатства. Раздробленная Италия 15-16 веков была учительницей человечества, разворованная на части Польша, властвовала над умами гением Минскевича, Словацкого, Красинского. Недавно еще маленькая Норвегия привлекала внимание всего мира голосами Ипсена, Гамсуна и их содеятелей. И чтобы не ни ожидало нас в будущем, большие грозы или неожиданное счастье, мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь эти бури. Новое значение приобретает впредь все, что мы сделаем во всех областях духовного творчества. Такова область творчества государственно-политического. В прежние годы деятельность наших государственных людей была обставлена всевозможными трудностями. Личная воля государя — традиции империи, сословный строй и многое другое подрезали крылья таким людям, как Спиранский или деятели эпохи Великих Реформ, и совершенно закрывали пути другим, объявляя их государственными преступниками. Ныне открывается свободный простор для такого рода творчества, если наши государственные люди — те, которым суждено будет в ближайшие годы стоять во главе правительства, сумеют удачно разрешить великие задачи, встающие перед ними, дать России достойный мир внутри и вне и вывести ее на новый путь процветания, то будет блестящим доказательством духовных сил русского народа, его зрелости и высокой культурности. Это то, что мы ждем от наших политических деятелей». Таковы еще области творчества научного и философского. Уже Лермонтов два столетия назад показал, что русский научный гений способен прокладывать новые пути знанию. С тех пор мы давно перестали быть только учениками Европы. Во всех сферах знания русские ученые совершали свои завоевания, но Европа запомнила лишь небольшое число имен, как Менделеев или Менчников, в точных науках, как Владимир Соловьев в философии. Да и то влияние последнего нельзя сравнить даже с влиянием, например, Бергсона. ученым и философам будущей России предстоит с новой настойчивостью заявить права русской науки. Мы должны объяснить всему миру сделанное нами в этой области и подтвердить слова новыми работами. Если русская наука и русская мысль обратят на себя внимание всего человечества, Разве это не будет лучшим доказательством, что мы, русские, один из великих народов? Наконец, таковы же области, особенно близкие читателям этого журнала, творчество литературно художественное Мы давно, и по праву, гордимся нашей литературой. Мы знаем величие нашего Пушкина, но по многим причинам он недоступен иностранцам, как и Гоголь... Зато Лев Толстой был в той же мере, как русским, всемирным писателем. Творчество и проповедь Толстого сделали больше в смысле признания нас Европой, чем все победы императоров от Петра до Николая. Гений Достоевского заслужил нам уважение утонченнейших умов Европы. Ницше в те дни, когда называл себя той высшей вершиной, которая в данное время достигла человечества, почтительно называл автора бесов своим учителем. К этим двум именам должно присоединиться имя Тургенева, из новых — Чехова, Горького. На этом не исчерпывается знакомство Европы с нашими писателями. Если иностранцы что-либо знают о России, то именно ее литературу. А на немецком языке можно найти сочинения едва ли не всех сколько-нибудь видных русских авторов. Впрочем, немцы в этом отношении составляют исключение. Извиняюсь, что беру самого себя как пример, просто потому, что он мне более знаком. Скажу, что известно более 50 переводов моих произведений на немецкий язык, в том числе 9 в отдельных издательствах, но только 25 на французский, всего 4-5 на итальянский, столько же на английский и так далее. Сколько знаю, таково же отношения и переводов других авторов, более распространенных за границей. До сих пор наша литература была нашим лучшим представлением на Западе и на Востоке, например, в Японии, и она должна сохранить такое положение и в будущем. Русские писатели должны добиться, чтобы их читали везде, и чтобы их голос свидетельствовал всему миру о значении России и русского народа. Менее знакомо Западу наше искусство. Это происходит отчасти от того, что мы слишком международные. Это свойство, превосходно выясненное в Пушкине Достоевским, позволяет нам усвоить в себе все формы искусства всех веков и стран, но ослабляет национальное значение нашего художественного творчества. Брюлов не уступал в мастерстве знаменитым итальянцам своего времени. Репин писал портреты с силой Веласкеса с проникновением Рембранта, но иностранцы предпочитают обращаться к самим итальянцам, к самому Виланкесу, к самому Рембрандту. Пусть Сомов столь же изящен, как изысканнейшие мастера XVIII века, а Бенуа оживляет Версаль короля солнца, как если бы был его современником. Иностранца более интересует Малявин с его русскими бабами, Рябушкин с его стрельцами или чаепитием, Юон с его городками и тому подобное. Все же русское искусство уже являлось победной на берегах Сины и Шпре. Парижане добивались русских декораций, и парижанки одевались по рисункам Бакста. Русский балет сводил с ума пол Европы и пол Америки. Это не значит, что декорации Ларионова и Гончаровой или танцы Павлова и Нижинской выше творчества Репина и Серова – Важно то, что те или иные проявления нашего искусства торжествовали в тех областях, где наши западные соседи самодовольно считали себя учителями и недостигаемым образцом. Русским деятелям кисти, карандаша, резца, русским композиторам, русским артистам предстоит и в будущем защищать занятые позиции, и, побеждая своих западных соперников на их собственной почве, и являем то новое слово, какое может и должно сказать человечеству русское искусство. Наступает эпоха, когда для русских деятелей во всех областях духовного творчества падает новая, великая ответственность. Их творчество становится в двояком смысле служением народу и потому, что они будут работать для народа, обогащая его сокровищницу духовных ценностей и потому, что будут единственными представителями народа перед человечеством. Творчество не только государственного деятеля, но и писателя, художника, музыканта, актера станет делом общественным, общенародным, государственным. Важно, чтобы создание такой ответственности проникло всех работников в области искусств и литературы. Легкомысленное отношение к своему делу, ещё вчера бывшее, если не простительным, то не имеющим особого значения, завтра окажется преступным. Где недавно мыслимо было руководиться себялюбием, партийностью, материальным расчетом, скоро допустимо будет лишь благовейное отношение к своему делу. Что сегодня для некоторых забава, в будущем для них всех должно стать подвигом. Может быть, все это слишком требовательно, но не забудем, что мы переживаем исключительные дни. В серые будни прошлого дозволительно было ссылаться на свою слабость и малость. Перед лицом мировых переворотов каждый обязан понять, что в общественном деле нет ничего малого. Каждая ничтожная черта что-то изменяет в общей картине. В прежнее время слишком часто слышатся рассуждения «Я не герой, и наши дни не героические». Но наступили дни грандиозных событий, и если не все в силах стать в уровень с ними, то каждый может стремиться к тому, чтобы подняться выше. Первая половина 1918 -го.